Светлая капель апреля Милена Если честно, после встречи с родителями я не выдержала и ревела белугой. Сначала я боялась, что Даня бросит меня после такого знакомства, но он отреагировал крайне спокойно, и вечером того же дня мы пили вино и ели вкусную еду. Даже как-то полегче стало, несмотря на весь стресс, созданный родителями. То им отсутствие мужчины не нравится и внуков подавай, то теперь не зашел книжный бизнесмен, а вдруг банкротом станет. Собственно, у меня вопрос. Почему обязательно нужно судить человека по деньгам, а не по его хорошему отношению ко мне? Я любила Даню безумно. И что мне было делать с этими чувствами? Отказаться от них, потому что родителям не понравился? Вот еще. К счастью, отвратительное знакомство с моими родителями скрасили приятные посиделки с Лексом. Мои любимые мужчины быстро нашли общий язык, а я наслаждалась запахом нарциссов и их обществом. Спустя пару дней родители пытались до меня дозвониться, но я не взяла трубку. Я устала. Мне нужен был перерыв в этих отношениях. Мне нужно было, чтобы они хоть немного меня поняли. Они пытались задавить авторитетом. Я не могу жить по их правилам, потому что я совершенно другая. Но можно ли в этом меня винить? Не всегда родители знают, как лучше их ребенку. просто потому, что не сидят в шкуре этого самого ребенка. Вскоре по совету Дэна я пошла на танцы, и это было возрождение старого, давно забытого чувства. Радость, эйфория, все смешалось в единый коктейль, который меня пьянил. «Эти отношения идут тебе на пользу», — заметила Алиса. «Ты все больше приближаешься к той себе, которой всегда хотела быть». Алиса отправила очередной кусочек торта в рот. «Была пятница, мы сидели в любимой кафешке после тяжелого рабочего дня. Трудоголики спешили домой, все вокруг суетились, а мы просто сидели, пили вкусный чай и заедали беды сладостями. Это ли не счастье?» «Я всего лишь пошла на танцы по его совету», пожала плечами, делая расслабляющий глоток. «Всего лишь?» – возмутилась подруга. «Нет, ну посмотрите! Всего лишь! Детка, ты в своем уме вообще!» «Ты наконец-то сделала то, о чем мечтала с детства, но заблокировала своими воспоминаниями. Прости, конечно, но твои подавляторы и манипуляторы мне совсем не нравятся». «Это исключительно их дело». Пожала плечами и развела руками. Просто я тогда не понимала, что это мое дело, принимать то, что они говорят, или нет. Я замолчала, задумавшись. До этого я не говорила об этом никому, но решила, что подруге можно. Я почитала статьи известных психологов. Токсичные родители – это старая проблема, на которую перестали обращать внимание. Родителей мы не выбираем, и очень многим не везет с ними. Очень многие остаются травмированными после детства и сталкиваются с последствиями во взрослой жизни. «О, я смотрю, ты теперь нон-фикшен увлеклась?» Подруга, улыбаясь, кивнула. «Это здорово, одобряю». «Да я всегда его любила», – сделала очередной глоток, тихо расслабляясь. Выглянула в окно, засмотревшись на прохожих. Шумела капель, все таяло. Апрель принес солнце и тепло в эту суету зимних улиц. Март всегда был зимним месяцем, когда на стыке двух температур зима и весна сражались друг с другом из года в год. А что в такой ситуации делать? Я сначала не поняла вопроса подруги, вздрогнув и оторвавшись от своих поэтичных мыслей. Жить, вычищать эту грязь из детства, работать над собой, читая книги и занимаясь с наставниками. Сделала паузу, затем, подумав, добавила. И готовиться к собственным детям. Знать о правильном воспитании и сделать все, чтобы по минимуму травмировать детскую психику. Наших родителей воспитали те, кто выжил в войне. Тяжелые были времена, и наши родители тоже травмированы. Они не знали, как правильно, не знали, где этому научиться. То, что они не захотели подстраиваться под изменчивый мир, это другое, это их ответственность. Алиса кивнула, согласившись со мной, а я улыбалась. Даже если мы не смогли найти общий язык сейчас, у нас были все шансы наладить отношения позже. И я не была плохой дочерью из-за того, что не могла больше выслушивать от матери, что я делаю не так.